Глава четырнадцатая «А муравейник оказался чуток поинтереснее, чем мне казалось», — сказал Джерак, когда они вышли из туннеля гигантской конической крепости и остановились на перекрестке. Мэйвен уставилась на избитых и вопящих людей, лежащих на перекрестке, их оружие валялось в стороне. Другие оторопело сидели прямо на земле, тщетно пытаясь приделать отрезанные конечности. Кучка мужчин в кожаных доспехах пронеслась вперед, размахивая мечами и топорами. Через несколько секунд один из них в панике сбежал обратно, весь забрызганный кровью. «Кахал Лицо Тиарнаха было покрыто ссадинами, а рубаха разодрана в клочья, обнажая грудь. Длинные рыжие волосы развивались на ветру, когда он с улыбкой безумца гнался за врагами с окровавленным мечом. Одним взмахом меча он подрубил бегущему голени, тот рухнул. Тиарнах наступил ему на спину и побежал дальше. За ним с грохотом неслась огромная амог, втаптывая павших в грязь. По пути за разъяренным союзником топор амог опускался и поднимался обратно со шметками костей и мозгов. «Деритесь же, трусы!» Некромантка повернулась к Лоримеру и обнаружила, что тот наклонился над трупом и пожирает его сердце. Раны вампира уже затягивались, кости и блестящие красные мышцы покрывались мягкой кожей. Джерак Хайден смотрел на него с таким восторгом, что у него подергивались пальцы. Новая королева Мурвов радостно застрекотала и прыснула сладким запахом удовольствия. — Наша сделка завершена. Теперь вам лучше всего покинуть муравейник. Скоро на улице выгонят гнилое отродье бывшей королевы. Телохранители сопроводили ее обратно в лабиринт туннелей, чтобы продолжить зачистку. «Быстрее!» — сказала Мэйвен, схватив Джерока за руку и потащила его вслед за своими спутниками. «Это не просто городские стражи. Я чую за ними вонь светлейшей. А это может означать только одно. Неподалеку инквизиторы. Нужно поскорее убираться отсюда». Лоример опустился на четвереньки. Его кости и мышцы потрескивали и хрустели, Он превращался в жуткого безволосого волка. Он догнал Мэйвен и беззаботно поскакал рядом с ней. «Мы же не уйдем без боя!» — прорычал он. «Эти мрази должны заплатить кровью! Я хочу до отвала я с их мясом!» «Вечно ты голоден!» — выдохнула она, волоча за собой раскрасневшегося и запыхавшегося Джерека. «Точно!» — ухмыльнулся Лоример, и его волчьи клыки выросли еще больше, достигнув просто чудовищных размеров. Они двинулись на лязг стали и крики, и, повернув за угол, увидели драку перед мрачной таверной. Местные жители укрылись внутри и смотрели из-за ставней, как в воздухе летают отсеченные огромным топором амог руки и головы. Та с ревом замахнулась топором на имперского солдата в доспехах. Он попытался защититься, но удар был такой силы, что его меч погнулся и отскочил ему в лицо, смяв шлем и сломав скулу. А мог тут же засадил ему ногой по груди, как тараном, размозжив грудную клетку, и солдат врезался в стену. Другой солдат замахнулся мечом в сторону Тиарнаха, мощно, но неуклюже. Тот не стал отражать удар ни мечом в правой руке, ни ножом в левой, а скользнул в сторону, и меч рассек лишь воздух. Солдат потерял равновесие, и Тиарнах вздохнул, всаживая нож в челюсть и дальше в мозг. «Ну разве это драка?» — прокричал он. Он оставил нож в черепе умирающего солдата, и когда тот упал, Тиарнах ловко снял с его пояса нож на замену своему. Он нахмурился и огляделся в поисках другого врага, но его веселье улетучилось, когда на улице появилась почти что армия. «Вот это уже дерьмово!» Это были уже не обычные следопыты или крестьянские мальчишки, которым раздали оружие, но так и не научили толком с ним обращаться, а жаждущие крови ветераны в кольчугах, и они шли с поднятыми щитами, а во главе — три рыцаря в сияющих доспехах с длинными и изысканными мечами. Воздух, казалось, искрил и потрескивал вокруг них, а мечи горели золотистым пламенем. «Инквизиторы!» проревел Лоример и прыгнул на последнего стоящего на ногах солдата. Клыки вампира разорвали солдату глотку, и Лоример начал пожирать плоть, чтобы завершить восстановление собственного тела. Амог усмехнулась и двинулась в сторону рыцарей, но удивленно посмотрела на нечто тяжелое, оттягивающее руку, и озадаченно обнаружила, что за нее цепляется Мэйвен, которая другой рукой по-прежнему тащит Джерако. «Нужно уходить, сейчас же!» — сказала некромантка. «Я не боюсь людей!» — заявила Амок, качнувшись. «Они ломаются, как веточки!» Джерак заинтересованно поднял голову. «Боже мой, да чего ж ты здоровенная! Ты много знаешь о внутренних органах орков, нет? А хочешь узнать?» Амок потеребила кольца на клыках. «Безумный алхимик, не боец!» «Жалкое создание, даже для человека!» «Ему и не нужно драться», — вставила Мэйвен. «Он просто убивает, и ты поймешь, зачем он нам понадобился, как только мы отсюда уберемся. Орда безумных мурвов вот-вот разнесет весь город». «Сдурело, что ли?» — обратился Тиарнах Камок, переводя дыхание. Он посмотрел на приближающуюся по улице стену стали и смерти, и его жажда крови отступила. Вернулся страх простого смертного. Тиарнах нервно сглотнул и обернулся к Амок. — Нет чести в том, чтобы погибнуть здесь от трое букашек. Давай, зеленая сучка, пора отойти. Еще успеешь прикончить кучу этих говнюков. Амок сердито зыркнула на него, но побежала вместе с остальными. — Что значит «сучка»? «Самка собаки», — объяснил Джерак. «Слово происходит от старофурманского «сукки», означающего...» Мэйвен с силой пнула его и заставила бежать дальше. За их спинами ревела и шла в атаку армия людей. Несколько стрел упало слишком близко. а мог топором сбила стрелу в полете и припустила вслед за остальными. «Тиарнаха ранила в голову! а мог орк, а не собака!» «Это оскорбительное обращение к женщине», — сказал Лоример, бегущий рысью рядом с ней. Она озадаченно пожевала губу. «У людей есть отдельные оскорбления для мужчин и женщин?» «В основном для женщин», — запыхавшись, пояснила Мэйвен. А Мог фыркнула. «Да чего ж люди странные!» «Точно!» — согласился Тиарнах. «Не стоит недооценивать человеческую глупость. Это главное правило». За их спинами рухнуло коническое здание, и воздух наполнился стрекотом разъяренных мурвов. Мэйви наглянулась и побежала быстрее, тяжело дыша от непривычной нагрузки. «Давайте поговорим об этом позже. Бегите так, будто спасаете жизнь. Да так оно и есть!» Обладая благословенной силой и молодостью, которыми одарила его богиня, ландграф Дарин обнаружил, что бег в доспехах — не более чем небольшое неудобство. Как ни тяжелы были старые боевые доспехи, они сидели как влитые, а ведь всего несколько недель назад он не сумел бы втиснуть в них свое дряблое брюхо. Разведчики побежали вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы выпустить стрелы в спины бегущих врагов. Ворк была тупым, но грозным, массивным и при этом проворным бойцом, напоминая несущегося на жертву быка, а неестественное звероподобное существо рядом с ней действовало еще стремительнее. Седой безумец рядом с чудовищами, несомненно, имел столь же гнусное происхождение, но мог погибнуть раньше, чем Дарин успел бы узнать его историю. Бегство врагов тормозило, покрытое шрамами колдунья, волочившая за собой жилистого ученого, несомненно, того самого серийного убийцу-алхимика, о котором писал информатор принца Сокола. Орк протянула руку, схватила коротышку за шиворот и сунула подмышку. Теперь враги начали ударяться от его армии, а увидев орка в действии, Дарин понял, что от часовых, которых он оставил в этой части города, чтобы преградить врагам путь к бегству, толку не будет. «Не дайте еретикам уйти!» — прокричал он, но из-под шлема голос прозвучал глухо. «Бросайте щиты! И в атаку!» Пехота побросала тяжелые щиты и ринулась вперед в жажде убивать. Здания слева трескались и рушились, и сквозь тучи пыли наверх вылезали разъяренные жуткие твари, похожие на муравьев, только искореженных по воле какой-то черной магии. Злобные чудовища набросились на трех ошарашенных разведчиков, те даже опомниться не успели, как свалились, молотя руками и ногами. Растерявшись, Дарин помедлил. «Враги боги не удалялись, и этого нельзя было допустить». И все же воины Олстейна сейчас сражались за свою жизнь против орды уродливых мурвов, ползущих по улицам. Нерешительность стоила одному из его людей руки, оставшейся в пасти чудовища. Крик прогнал все другие мысли. Дарин прыгнул в самую гущу схватки, вынудив тварей отступить. Его меч рассек мурву голову и тут же отрезал усики другому. Третьего Дарин ударил по морде, выбив глаз. Пехотинцы в самых лучших доспехах последовали его примеру и заняли оборону на противоположной стороне улицы, пока разведчики оттаскивали раненых в безопасное место. Он посмотрел влево и вправо и не нашел ни следа посвященных рыцарей и жрецов в рясах. Те хотели сражаться лишь с врагами богини. Дарину тоже хотелось подчиниться ее приказу, но по мере наступления все новых мурвов он мог думать лишь о собственном выживании. Два инквизитора и сами о себе позаботятся». Он молился о том, чтобы им это удалось, но в глубине души за собственных людей болел сильнее. Услышав за спиной вопли, Мэйвен улыбнулась. Ее маленькая миссия по спасению принесла неожиданные выгоды. Она не только заполучила Джерака Хайдена, но и втянула империю света в гражданскую войну Мурвов. Чем больше солдат поляжет здесь, тем меньше их останется для штурма Тарнбрука. «Куда вы меня тащите?» — захрипел Джерак в железной хватке омог, когда та небрежно раздавила зеленой рукой двух солдат Империи, преградивших им путь. «На речную баржу!» — ответила Мэйвен, наслав на другого солдата сердечную гниль. «Это самый быстрый способ отсюда убраться!» Еще два солдата оставили товарища умирать и сбежали в переулок. Мэйвен не стал гнаться за ними, чтобы не терять время. Они свернули за угол, миновали предместье муравейника и теперь оказались на прямой дороге к реке. На пристани отдыхали два изможденных работорговцев курили трубки и передавали друг другу зеленую бутыль. Они вскинули головы, и трубки выпали из темных от вина губ. Работорговцы поспешили отвязывать баржу, чтобы оттолкнуть ее от причала. Это лишило бы беглецов самого простого пути отхода из муравейника. Мэйвен собралась силами и ударила — Пальцы тьмы впились в их сердца. Работорговцы схватились за грудь и упали. Из их ртов хлынуло вино с кровью. Лоример прыгнул на баржу, и его тело приняло почти человеческий облик. Он впился когтями в палубу, чтобы закрепиться на ней, и подождал остальных. По его лицу промелькнуло гримаса отвращения. Тиарнах последовал за ним и успел подхватить брыкающегося Джерака, которого бросило на борт амок. Затем та застыла и развернулась с занесенным топором, чтобы бросить взгляд на город, который они покинули. Мэйвен тоже почуяла надвигающуюся бурю. Ее волосы встали дыбом. Сверкнула молния, за ней другая, а третья ударила в топора мог, отчего та навзничь шлепнулась в воду. Ее рука и грудь загорелись. Второй заряд ударил у некромантки. Земля разверзлась, и из дыма вырвались два инквизитора, чьи мечи потрескивали и искрились светом. Их сопровождали трое лысых мужчин в рясах. Они держались позади и бормотали защитные молитвы, высасывающие у некромантки силы и вызывающие тошноту. Мэйвен вскрикнула, отступила, споткнулась и упала навзничь. Она вскинула руку и полоснула черными когтями по ближайшему рыцарю. Но магия разбилась о его кирасу. Меч инквизитора взметнулся к ее руке, чтобы отсечь. Но тут в рыцаря врезалась рычащая груда зубов и когтей, сшибив его с ног. Рука Мейвен была спасена, как, вероятно, и сама колдунья. Кожа Лоримера разорвалась, из нее вылезли шипы и щупальца, готовые сжать врага в смертельных объятиях. Вампир попытался пробить рыцарские доспехи. Шипы и зубы заскрипели по стали, а когти вонзились в пах и подмышки. Рыцарь старался высвободиться, бодая головой Лоримера в лицо, пока шлем не покраснел от крови, однако вампир как будто этого даже не заметил. тиорнах прыгнул на берег с мечом в руке и помог Мейвен подняться. Она поморщилась и потерла правую лодыжку. тиорнах осмотрел тяжелые доспехи инквизитора. «С мечом его не одолеть!» «Чтобы вскрыть этот стальной панцирь, нужна секира!» Горящий меч второго рыцаря вошел глубоко в бок Лоримера, прорезав шипы, щупальцы и кость, словно тесак мясника. Лоример зашипел и взбрыкнул, инквизитор отлетел к реке. Он барахтался на каменистом берегу, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, но в итоге все-таки свалился в воду. Рыцарь, который пытался освободиться от хватки Лоримера, застыл и вдруг засветился. Из доспехов вырвались золотые языки пламени. Плоть вампира загорелась и почернела, и Лоримеру пришлось отпустить врага. Он сбил пламя и похромал к Мейвен, причитая «Эти раны не заживают!» «Проклятые инквизиторы!» — сплюнула Мейвен. «Вы все прокляты!» — объявил пылающий рыцарь. «Все вы еретики и порождение черной магии! Богиня требует принести ваши головы!» «Не-а!» сказал Тярнах. «В отличие от вашего отродья, мы по-прежнему пользуемся мозгами!» Он схватился за пах. «Твоя богиня может отсосать мой большой волосатый член! Я прямо вижу, как она облизывается при одном взгляде на него! В ее распоряжении просто маловато членов!» Рядом с рекой из-под шлема второго инквизитора донеслось сиплое, яростное рычание. Он так рассверепел, что не заметил, как из воды вынырнула опаленная зеленая рука, обхватила его за лодыжку и дернула. Рыцарь перекувырнулся и врезался забралом в каменистый берег. Меч выскользнул из его руки и с сердитым бульканьем утонул. А мог поднялась, и с ее широкой спины низвергнулся поток черной воды. «Магия для слабаков!» «Лично я люблю славную драку!» Она обхватила массивной ладонью его шлем и начала молотить им о камень, пока рыцарь легался, пытаясь вырваться. Пылающий рыцарь двинулся на омок. «О нет, даже не думай, оловянное ведро!» — сказал тиорнах рванув наперерез. Он рискнул и нацелил меч в щель забрала. Прицелился он точно, и посвященному рыцарю пришлось отбиваться, чтобы не потерять глаз. Поскольку рыцарь был в доспехах, его не волновало, что меч может попасть в любую другую часть тела. Мечи схлестнулись, и клинок тиорнаха раскололся пополам, а края засветились, как будто раскалились до бела. — Так, — сказал он, чувствуя ликование противника. Но тиорнах хотел лишь задержать его на несколько секунд, пока не придет подмога. Лоример рванул вперед и с нечеловеческой силой пнул рыцаря ногой по закованному в сталь колену. Даже в доспехах человеческое колено не предназначено для того, чтобы гнуться в этом направлении. Рыцарь взвыл и рухнул, так и не придя на помощь своему товарищу. Огонь превратил ногу Лоримера в обугленную кость, но вампир не попытался исцелить ее, а просто оторвал, и тут же выросло новое». а мог снова и снова била второго рыцаря лицом об камни, пока его шлем не сплющился, покрывшись хлюпающим розовым месивом. — силой как грабс! — сказала она, выпустив труп в доспехах. Ледяные воды реки поглотили его, не оставив и следа. Пылающий рыцарь поднялся на неповрежденной ноге, поворачивая голову в шлеме в сторону противников и трех невооруженных жрецов, просчитывая шансы на победу, и пришел к неверному выводу. Мы всех вас уничтожим, сказал он. Клянусь грудью светлейшей, теорнах засмеялся. Ага, могу поспорить, её тицки тебе нужны не только для клятв, да, парень. Однако он не добился того, на что надеялся. Рыцарь не бросился в атаку, а поднял меч и выпустил в воздух сияющий шар. С улиц муравейника высыпали солдаты империи света, откликнувшись на зов. — Пора выбираться отсюда, — сказала Мэйвен и похромала к барже. Пока остальные забирались на борт, она поколдовала над Инквизитором и ругнулась, когда магия не возымела эффекта. — Живьем вы отсюда не уйдете, — заявил рыцарь, нацелив меч на баржу. К ним устремилось пламя. Мэйвен взмахнула рукой, и пламя изменило направление, ударив в воду. Из реки повалил пар, всплыла дохлая рыба, а Мэйвен ухмыльнулась. Пусть мы не сумели тебя прикончить, но и у тебя ничего не выйдет. Тиорнах отбросил швартовый канат, и быстрое течение понесло их по реке с нарастающей скоростью. Инквизитор швырял им вслед потоки золотистого огня. Пока Мейвен отражала вражескую магию, Тиарнах задрал рваную рубаху, показал голый зад приближающимся войскам Империи Света и хлопнул по нему для пущей убедительности. После секундного недоумения Амок присоединилась к нему, покачав огромной зеленой задницей в сторону солдат. «Это оскорбление, да?» «А то!» — сказал Тиарнах. «Хуже, чем назвать Амок сучкой!» «Эм, ага!» — ответил он, выпрямляясь. Амок врезала ему коленом в пах. Тиарнах подскочил, а потом с рухнул на палубу. «Я тихонько!» — сказала она. Не хочу, чтобы ты стал сучкой без яиц, прежде чем я как следует тебя отделаю. — Это по-честному, — просипел он. А Мок сжала здоровенные почерневшие кулаки и облизала раны. — И что теперь? — Отведем корабли Верены Авелданской в Тарнбрук, — ответила Мэйвен, — и начнем готовиться к осаде. Ландграф Лоран Дарин последним отступал с опустошенных войной улиц Муравейника. Его окровавленный меч был погнут от твердой головы мурвов. Даже после жестокой битвы его благословленная рука, держащая меч, была по-прежнему сильной и стремительной, отсекая конечности мурвам. Из центральной крепости вышел второй отряд мурвов в стальных доспехах и с копьями и начал методично уничтожать больных сородичей. Это позволило войскам людей отступить и оттащить раненых в безопасное место, где горел сигнальный свет, который подали посвященные рыцари. Прибыв к берегу реки с последними своими людьми, Дарин тут же заметил, что их ожидает только сир Орвин, жрецы сжимают его колено, а из-под их пальцев сочится мягкий золотистый свет. Баржа исчезла, осенней и враги. Дарин спас своих солдат вместо того, чтобы преследовать порождение черной магии, которых поклялся остановить. Доспехи посвященного рыцаря были заляпаны грязью и погнуты после битвы, а глаза пылали яростью. Ландграф выругался и заставил себя посмотреть рыцарю в глаза. — Расскажи, что ты узнал об их способностях. Мы воспользуемся этим, чтобы сокрушить нечестивых тварей. Клянусь! «Сегодня ты подвел богиню и принца Сокола, ландграф», — сказал сир Орвин. «Не вздумай повторить это еще раз. Когда мы нападем на Тарнбрук, солдаты Олстейна будут в авангарде армии. Вы первыми пойдете в атаку и искупите свою вину или подохните, как собаки, чтобы дело завершили те, кто лучше вас».